И рубильник остался в том же положении? Да, в том же. Очень хорошо. Завтра же вези сюда экспертов. Пусть вновь обследуют каждый миллиметр щитка. И особенно рубильник. Так проще снять весь щиток и отвезти в лабораторию? Ни в коем случае. Пусть приедут. Вы думаете, ничего... «Ну, а л ё ш а я не придумал, просто взял на вооружение твою же мысль. Она, может, и не столь уж потрясающая, но ч т о т ы такое в себе содержит. Да, только давай не будем спешить». Галина Нечаева после похорон мужа заболела и находилась на излечении в городской неврологической клинике. Врачи больную беспокоить не разрешили, а Кудимову со Снежковым ничего не оставалось, как ждать ее выздоровления. За это время они узнали кое-что из ее биографии. Родилась в одной из кубанских с т а н и ц три года назад приехала в Приозерск. Работала в проектном институте чертежницей. С Нечаевым познакомилась здесь же, он приезжал в институт, от своего завода согласовывать проект нового механического цеха. Просковья Фомина рассказала, что бывало иногда у Галины какая-то молодая девица с места ее работы. За неделю до случая с Нечаевым тоже заскочила. Побыла несколько часов и уехала. А так вертихвостка какая-то. Все огласки строила нашему Мишелю. п о с е б е т а л а пощебетала она с Галиной, да и была такова. Обещала наведываться, но, видно, закрутилась. Не появлялась больше. Подружка Нечаевой, Людмила Самохина, была ультрасовременной девицей. Да е л ь з е короткой юбчонки, со в с к л о к о ч н н ы м шатром на голове, тяжелыми от обильного слоя краски ресницами, О трагедии в Сосновке? Да-да, знаю. Я была уверена, что этот альянс добром не кончится. Что вы имеете в виду? Ну, их семейную жизнь. А почему вы так думали? Да мужлан он был. Ужасно некоммуникабельный. Ну, совсем-совсем неподходящий для Галки. И как-то она за него выскочила до сих пор, не пойму. А какая была цель вашей поездки к Нечаевым в Сосновку? Мы с Галкой собирались на курсы иностранных языков поступать, потому я и поехал а к ней. Только все это кувырком полетело. А почему она ушла из вашего проектного института? Ее благоверный настоял, чтобы лучше подготовилась к вступительным экзаменам. Выходит, заботливый был муж. Не знаю. н о ж е т и заботливый, только очень уж ну, старомодный. Ну, прям-таки доисторическая личность. Как-то мы стали танцевать с Галкой что-то невинное, ну, современное. Так, представляете, ушел. Смотреть, говорит, тошно. Нет, нет, ошиблась в нем Галка, явно ошиблась. Она и сама это, по-моему, поняла и исправила бы, наверное, свою оплошность, не произойдя этот дикий случай». Да что тут говорить, если бы не Мишель, она бы с ума сошла в этой сосновке. Мишель? Кого вы имеете в виду? Ну, сосед их. Мишель б о р о д у л и н А они что, были дружны? Кто? у Нечаевая Бородуллин. А что? В этом есть что-то предосудительное? Нет, нет, конечно. Но вы имеете в виду дружбу... Семьи Нечаевых или Галины? Самохину этот вопрос не удивил и не озадачил. Счет Нечаева сказать не могу, а взаимный интерес Мишеля и Галины был очевиден. Большего я, конечно, не знаю, Галка была непростушка. Из чего бы она мне выложила свои интимные дела? Ну, мало ли как бывает. Может, совет ваш был нужен, помощь к а к а я О, у нее без меня была советчица. А кто же это? Полина? Старшая сестра. Галина уважала ее. Она на родине Галки живет, в Краснодаре.